Последнее заявление имело особое значение. Никто теперь не имеет никаких законных прав оспаривать высшую власть у Нерона. Всякий иной претендент преступен, ибо Нерон единственный Цезарь по праву принадлежности к роду Юлиев-Клавдиев. Год спустя после гибели Британика Луций Анней Сенека написал специальный трактат Деклементия а милосердий. В нём философ-наставник не просто говорил о непричастности нерона к смерти сводного брата. Он прямо провозглашал молодого Цезаря образцом милосердия. Его правление описывалось как дарующее римлянам полную безопасность, правосудие, стоящее выше всех преступлений провозглашалось, что в правлении нейрона присутствуют все элементы абсолютной свободы, за исключением свободы быть уничтоженным. Далее Сенека прямо отождествляет безопасность Цезаря и безопасность государства. Ведь Цезарь и государство так давно переплелись, что невозможно разделить их, не уничтожив их вместе. Ибо если Цезарю нужна сила, государству требуется голова. Сила Цезаря в государстве им управляемом, но государство без Цезаря тело без головы, обезглавленный труп. Такого отождествления принципса и римской державы до Сенаки не было, да и быть не могло. Английский историк Мириам Гриффин справедливо отметила, что данная идея Сенеки противоречила той идее власти, которую провозгласил Нерон тем же Сенекой наученный перед сенатом. Власть исходит от сената римского, народа, и принцепс высшее лицо власть эту с сенатом и разделяет. Новая трактовка власти принцепса напоминает понимание царской власти в мире эллинистических государств. Греческие трактаты на эту тему были, конечно же, прекрасно знакомы Сенеке. Нерону, явному эленофилу, такой новый взгляд мудрого наставника мог быть только симпатичен. Конечно, едва ли во взглядах на государственную власть у Сенеки за пару лет прошедших со времени провозглашения Нерона принцепсом произошли столь серьёзные изменения. Научив Нерона провозгласить в Сенацкой курии почтение к традиционным римским представлениям о природе высшей власти, Сенека старался обеспечить молодому Цезарю доверие Сената и любовь римлян, без которых правление не могло успешно начаться. Теперь, когда власть Нерона выглядела прочной, а в трагической истории с британиком молодой владыки Рима, что называется, показал зубы, надо было дать истинное теоретическое обоснование властным возможностям принцепса, каковыми они были на деле. Не забывался Нека и о своей роли при молодом Цезаре. В трактате «Де Клементия», как пишет Мириам Гриффин, он убеждал высшие слои общества признать, что власть Цезаря абсолютна и что он хорошо подготовлен и обеспечен хорошими советами. Им Сенекою, разумеется, подготовлено. Едва ли трактат Ценеки, отражавший прежде всего действительное положение дел в государстве, реальные возможности и понимание обязанностей высшей власти в империи, был специально направлен против Огриппины. Но те грозные предупреждения, что содержались в нём в адрес возможных противников принцепса, били и по ней.